«Присаживайтесь, э -э. брат Себастьян!» Назвать инквизитора братом язык у деда Федора повернулся с трудом. Крестоносец, громыхнув доспехом, расположился на широкой скамье, поставив железный шлем рядом. Металл и пластик звякали, стучали и скрежетали при каждом движении инквизитора. Покачивались на кожаной перевязи зарядцы. «В таком наряде, может быть, и сподручно сражаться на суше с мутантами», — мысленно отметил дед Федор, — «но в морском бою от него больше вреда, чем пользы». «Итак, с чем пожаловали, брат Себастьян?» — обратился старейшина к послу. «Что понадобилось инквизиции от нашей скромной общины?» Против ожидания ходить вокруг до да около посол не стал. «Корабли и мореходы», — прозвучал ответ, изрядно удививший деда Федора. На некоторое время повисла пауза. Святой Инквизиции известно, что поморы обладают небольшим, но пригодным для долгих плаваний флотом, а выходцы из Соловецкой общины считаются в Северном Союзе лучшими моряками. «Ох, что-то много вам о нас известно!» С неудовольствием подумал дед Федор. Однако вслух ничего не сказал, предпочитая пока слушать, а не говорить. Брат Себастьян продолжил. «Орден готовится к дальнему походу на запад, за океан. Повсюду, где это возможно, мы собираем флот». «А что вы там забыли-то за океаном?» Поинтересовался дед Федор, уже зная, что его община вряд ли станет участвовать в авантюре больных на всю свою железную голову крестоносцев. «Очищать от скверны этот грешный мир нужно повсюду», — Заученные без заминки, — ответил инквизитор. В противном случае скверна поглотит и заполонит его. «А может, за океаном уже есть кому бороться с тамошней скверной?» «Это мы тоже намерены выяснить» кивнул брат Себастьян. Если святая инквизиция найдет по ту сторону океана новых союзников, все от этого только выиграют. Возможно, но, дед Федор с сожалением развел руками, боюсь, нам там искать нечего. Тот, кто примет участие в благом деле, обретет не только вечное блаженство после смерти, но и материальное благополучие в этой жизни. — заметил рыцарь. «Это как?» — не понял помор. «Новые берега, новая добыча». Крестоносец чуть заметно улыбнулся. «Причем никто пока даже не знает, какая». «Ага», — протянул дед Федор. «Теперь ясно. Только ведь мы морским разбоем не примышляем. К викингам обращаться не пробовали. Грабить чужие берега — это больше по их части». С ними тоже ведутся переговоры, — кивнул брат Себастьян. — Я же сказал, что мы собираем суда и экипажи повсюду, где это возможно. — То есть вы хотите, чтобы мы бок о бок с викингами и еще не весть какими пиратами плыли под вашим руководством куда-то, на край света, неизвестно зачем? — Я, кажется, уже объяснил зачем. Разве нет? «Извините, брат Себастьян, но не думаю, что нашей общине это будет интересно!» «Жаль!» — посетовал крестоносец. «Но, как показалось деду Федору, его отказ не стал большой неожиданностью для инквизитора. Очень жаль, что мы не договорились!» «Вас доставят обратно в лагерь», — сказал старейшина. «Когда?» «Не сегодня!» Дозорные видели несколько дракаров в море. Возле островов опять появились викинги. Так что переночуйте у нас. Ну, а завтра... В общем, завтра видно будет. «Как скажете», — пожал плечами брат Себастьян, утративший к разговору всякий интерес. Дед Федор распорядился накормить послов, разместить их в гостевой избе и приставить охрану. Инквизиторы ему не нравились, и старейшина велел... Не спускать глаз с чужаков».